Глава 12. За стеной. Когда живёшь в большом городе, то иногда невольно спрашиваешь себя: а что делают и говорят сейчас за стеной соседнего дома? И Сара нередко пыталась представить себе, что происходит за стеной, отделяющей пансион мисс Минчен от дома джентльмена из Индии. Она знала, что классная комната примыкала к его кабинету, и надеялась, что через стену не слышен шум, поднимавшийся иногда в классе после уроков. "Я начинаю любить этого джентльмена", говорила она, Эрмингерди. "И не хочу, чтобы его беспокоили. Я считаю его своим другом, хотя никогда не говорила с ним. Знаешь, можно любить и жалеть даже незнакомых людей". Когда часто думаешь о них, они становятся как будто родными. Я очень тревожусь, когда доктор заходит к нему два раза в день. У меня мало родных, и это меня радует, возразила Эрмингарда. Я не люблю своих родных. Мои тёти любят говорить: "Боже мой, какая ты толстая, Эрмингарда. Ты не должна есть так много сладкого". А мой дядя всегда спрашивает: Когда Эдуард III вступил на престол или кто скончался объевшись миногами. Сара засмеялась. Незнакомые люди не могут задавать таких вопросов. А джентльмен из Индии не стал бы делать этого, если бы даже был знаком с тобой. Я люблю его. Сара полюбила большую семью за то, что она была счастливой, а джентльмена из Индии за то, что он был болен. И, по-видимому, мы несчастны. На кухне слухи какими-то неведомыми путями узнают обо всём. Часто о нём судачили. Говорили, что он не индоус, а англичанин, долго живший в Индии, что его постигло большое несчастье, одно время его грозили разорение и позор. Всё это так сильно подействовало на него, что у него сделалась нервная горячка, и он чуть не умер. С тех пор он не смог вполне оправиться, хотя счастье снова ему улыбнулось. Его состояние уцелело, и он разбогател ещё больше. Кроме того, поговаривали, что его горе и болезни имели какую-то связь с алмазными россыпями. "А знаем мы эти алмазные россыпи", заметила кухарка, искоса взглянув на Сару. "С ней мне разбокатесь. Он пережил то же, что и папа Подумала Сара: Он был болен, как папа, но не умер. И Сара ещё больше полюбила джентльмена из Индии. Когда её вечером посылали куда-нибудь, она шла очень охотно, в надежде, что шторы в соседнем доме ещё не спущены, и она хоть мельком увидит своего незнакомого друга. Если вблизи никого не было, Сара останавливалась и глядя в окно, Желала ему доброй ночи. Может быть, добрые пожелания проникают даже через окно, двери и стены? шептала Анна. И ему сделается немного легче, если я стою здесь на холоде, пожелаю ему счастья и здоровья. Я искренне жалею вас. Если бы у вас была маленькая несусь, она бы ласкала и лелеяла вас, как я быкновенно ласкала папу и ухаживала за ним, когда у него болела голова. Я сама хотела бы быть вашей маленькой Мисусь, мой бедный друг. Доброй ночи, доброй ночи. Да хранит вас Господь. От этих пожеланий у самой Сары становилось легче на душе, и ей казалось, что её сострадание должно какими-нибудь путями отозваться на нём. Когда он в полном одиночестве сидел в кресле перед камином и подперев голову рукой, безнадёжным взглядом смотрел на огонь, Саре казалось, что он не только испытал много горя в прошлом, но и теперь у него на сердце большая тяжесть. Его постоянно терзает какая-то мысль, думала Сара. Своего богатства он не потерял и, вероятно, со временем окончательно выздоровеет. Казалось бы, ему не о чем тревожиться, а между тем он постоянно грустит. Сара была уверена, что причина его горя Известно мистеру Монмренси. Он часто навещал больного. Миссис Монмренси с детьми тоже навещали его, хотя и не так часто. Джентльмен из Индии особенно любил двух старших девочек, Дженнет и Нору. Это они сидели в экипаже, когда их маленький брат До널д дал Сари свои 6 пенсов. Дженнет и Нора тоже любили больного И с нетерпением ждали дня, когда им разрешалось навестить его. Эти визиты были весьма непродолжительными, и дети всегда старались не шуметь, чтобы не беспокоить больного. Дженнет на правах старшей следила за младшими, а также решала, когда можно было попросить джентльмена из Индии рассказать что-нибудь об Индии. Если же она замечала, что больной утомился, то уводила детей домой и посылала к нему Рамадасса. Дети очень полюбили индуса и, наверное, затормошили бы его расспросами об Индии, если бы он умел говорить по-английски. Дженнет как-то раз рассказала мистеру Керрис Форду, так звали джентльмена из Индии, о бедной девочке, но не нищей. И он очень заинтересовался ею, в особенности после того, Как Рамдас сообщил ему о приключении с обезьянкой на крыше. Слуга красочно описал ему убогую комнатку Сары с обвалившейся штукатуркой, заржавленной решёткой камина, который, видимо, никогда не топился, и жёсткой узкой постелью. Кермикл. Обратился мистер Керрисфорд к своему поверенному. Интересно было бы узнать Сколько несчастных девочек-служанок в этом квартале живут на чердаках и спят в жёстких постелях, тогда как я ворочаюсь на пуховых подушках. Меня тяготит это богатство, большая часть которого принадлежит не мне. Дорогой друг, весело заметил мистер Кермикель, чем скорее вы перестанете мучить себя этим, тем лучше будет для вас. Если бы вы обладали даже всеми богатствами Индии, то не смогли бы помочь всем беднякам, живущим на чердаках. Как вы думаете? спросил мистер Керрисфорд после минутного молчания. Могла ли та девочка, о которой я думаю, день и ночь, дойти до такого же положения, что и бедняжка на соседнем чердаке? Мистер Кермикл с тревогой взглянул на него. Он знал, что упорная мысль о разыскиваемой девочке очень вредно влияет на здоровье больного. Если девочка, которая училась в пансионе мадам Паскаль в Париже, та самая, которую мы ищем, то нам нечего беспокоиться за неё. Её, как говорила мадам Паскаль, удочерили богатые русские, потому что она была подругой их единственной умершей дочери. и она даже не потрудилась узнать, куда не увезли девочку. С досадой заметил мистер Кэррисфорд. Мистер Кермикель пожал плечами. Мадам Паскаль, легкомысленная француженка. Она была очевидно очень рада избавиться от ребёнка, который после смерти отца остался совсем без средств к существованию. Такого сорта женщина не беспокоится о судьбах бедных детей. Но ведь вы не знаете, Талия это девочка, которую мы ищем. Вы сами говорите, если это она. Да и в фамилии есть разница. Мадам Поскаль называла её Керриу вместо Крю. Но это, вероятно, из-за ошибки произношения. Всё же остальное удивительно сходится. Английский офицер, живущий в Индии, поместил в пансион свою маленькую дочь а потом он внезапно скончался, потеряв всё своё состояние. Мистер Кермикл помолчал с минуту, как будто у него появилась новая мысль, а потом спросил: "А вы уверены, что девочку поместили в пансион в Париже?" "Друг мой, я ни в чём не уверен и никогда не видел ни девочки, ни её матери. Я был очень дружен с Ральфом Крю в колледже, но потом мы только много лет спустя встретились в Индии." Там я увлёкся разработкой алмазных россыпей, и он тоже заинтересовался ими. Это грандиозное предприятие вскружило нам головы, и мы при встрече говорили только о нём. Я знал только, что девочку поместили куда-то в пансион. Мистер Керрисфорд начинал волноваться каждый раз, когда вспоминал о прошлых несчастьях. Мистер Кермикель с тревогой посмотрел на него. Необходимо было разузнать ещё кое-что, проявив при этом осторожность и осмотрительность. Какие у вас основания думать, что этот пансион находится в Париже? Матиё была француженкой и желала, чтобы её дочь воспитывалась в Париже, поэтому весьма вероятно, что отец отдал её в парижский пансион. Да, это более чем вероятно. Заметил мистер Кермикл Я должен найти её Кермикель, воскликнул мистер Керрисфорд, ударив по столу исхудалой рукой. Если она одинока, без друзей и без средств, это моя вина. Разве можно поправиться с такой тяжестью на душе? Наши смелые надежды на алмазные россыпи оправдались самым блестящим образом. Наши несбыточные мечты осуществились, а бедная дочь моего друга может быть просить теперь милостыню на улице. Да нет же, нет, утешал его мистер Кермикель. Успокойтесь. Не забудьте, что если мы её найдём, у неё будет огромное состояние. И как я мог до такой степени потерять голову, когда дела пошли плохо? простонал больной с отчаянием. Я думаю, что не растерялся бы так, если бы не ответственность за чужие деньги. Бедный Крю. Он вложил в это дело всё своё состояние. Ральф верил мне, любил меня и скончался с мыслью, что я разорил его. Я, Том Керрисфорд, игравший с ним когда-то в крикет, вытань, каким негодяем он должно быть считал меня. Не упрекайте себя так. Я упрекаю себя в том, что потерял мужество и бежал, как обманщик, как вор. потому что не мог, глядя в глаза своему лучшему другу, сказать ему, что я разорил его самого и его дочь. Выбежали потому, что у вас сделалась нервная горячка, побутившая ваш рассудок, возразил мистер Кермикель и положил ему руку на плечо. У вас тогда началось воспаление мозга. Если бы этого не случилось, вы уладили бы дело с алмазными россыпями. Ведь 2 дня спустя после вашего бегства вы уже лежали в больнице в сильном бреду, вспомните это. Мистер Керрисфорд опустил голову на руки. О, Боже милостивый. Да. Я едва не сошёл с ума от страха и ужаса и не спал целыми неделями. В ту ночь, когда я шатаясь ушёл из дома, мне казалось, что меня с криком преследуют какие-то ужасные чудовища. Уже одно это вполне оправдывает вас, заметил мистер Кермикель. Человек в бреду не способен рассуждать здраво. Мистер Керрисфорд покачал головой. Когда же ко мне вернулось сознание, бедного Крю уже похоронили. А у меня так ослабела память, что я забыл даже о дочери своего друга. Только через несколько месяцев я вспомнил о ней. Но мысли мои, казалось, были окутаны каким-то густым туманом. Он замолчал на минуту и потёр лоб. Это случается со мной и теперь, когда я пытаюсь вспомнить что-нибудь. Очень вероятно, что Ральф говорил мне, в какой пансион он отвёз свою дочь. Как вы полагаете? Но, может быть, и не говорил, ведь вы не знаете даже имени его дочери. Он всегда называл её своей маленькой мисусь. Но наши мысли были заняты только алмазными россыпями, и мы редко говорили о девочке. Может быть, Ральф и называл мне пансион, но я забыл, совсем забыл, и уже никогда не вспомню. "Ну, полно успокойтесь", утешал его мистер Кермикель. "Мы найдём девочку". Мадам Паскаль говорила, что У дочерившей девочку русской живут в Москве. Я поеду в Москву и разыщу их. Я поехал бы с вами, если бы мог перенести это далёкое путешествие, сказал с грустью мистер Керрисфорд. Но я вынужден сидеть здесь, закутавшись в мех перед камином, и когда я смотрю на огонь, мне кажется, что я вижу молодое, улыбающееся лицо моего друга который словно хочет спросить меня о чём-то. Иногда я вижу его во сне. Он всегда спрашивает меня об одном и том же: "Угадайте, Кермикель". О чём он спрашивает меня? Не знаю, ответил тихо мистер Кермикель. Он всегда спрашивает: "Том, мой старый друг, где же моя маленькая Миссусь?" И схватив руку Кермикеля, мистер Керрисфорд крепко сжал её. Я должен ответить ему, я должен, воскликнул он. Помогите мне найти её. Помогите. В это время по другую сторону стены Сара сидит на чердаке и беседовала с Мельхиседеком, который явился за своим ужином. Сегодня мне трудно было быть принцессы Мельхиседек труднее, чем прежде. Это особенно трудно, если на улице становится холодно и грязно. Когда я сегодня проходила по коридору, Лавиния засмеялась при виде моей грязной юбки. Я хотела резко ответить ей, но вовремя удержалась. Принцессе не следует перекликаться с такими девочками. Сегодня мне было очень холодно. Мельхиседек. А теперь ещё холоднее. И Сара опустила свою чёрную головку на скрещенные руки. Пап, прошептала она. Кажется, прошло уже много лет с тех пор, как я была твоей маленькой Мисусь.